Иван Бунин. Темные аллеи». В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была почтовая станция, а в другой — частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, Подкатил закиданной грязью Тарантас с полуподнятым верхом. Тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах Тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном эрмике. Серьезный и темноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника. А в Тарантасе... «Стройный старик военный, в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединились с такими же бакенбардами. Подбородок у него был пробрит, и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования. Взгляд был тоже вопрошающий» строгий и вместе с тем усталый. Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках пола шинели, взбежал на крыльцо избы. «Налев, Ваш превосходительство!» грубо крикнул вскозил кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста,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 — Лет тридцать пять. — Тридцать, Николай Алексеевич? — Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю. Uh, — Вроде этого. — Боже мой, как странно. — Что странно, сударь? — Ну, все? все — Все-все? — Как как ты не понимаешь? Усталость и рассеянность его исчезли. Он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол.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 сколько раз я хотела на себя руки наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время Николай Алексеевич, когда я вас николенькой звала. А вы меня помните как. И все стихи мне изволили читать про всякие темные аллеи, прибавила она с недоброй улыбкой. « Ах, как хороша ты была.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 Качал головой. Иван Бунин. Темные аллеи. Читал Павел Ломакин.